Глава 3: Личные миры. Гераклит говорит. В мгновение бодрствования люди так же забывчивы и небрежны к тому, что вокруг них происходит, как и когда спят. Дураки, хотя и слышат, все равно, что глухие. К ним применимо пословица. Где бы они ни были, их там нет. Человек не должен действовать или говорить, словно во сне. Пробужденные живут в одном общем мире, каждый из спящих в своем собственном. Что бы мы ни видели, когда бодрствуем, это смерть. Когда спим, это сны. Гераклит касается глубочайшей проблемы человека, и она заключается в том, что человек крепко спит наяву. Ты спишь, когда спишь, но спишь и когда бодрствуешь. Какой в этом смысл? Потому что именно это говорит и Будда, именно это говорит и Иисус, именно это говорит Гераклит. Вы выглядите так, словно совершенно проснулись. Глубоко внутри продолжается сон. Даже прямо сейчас, глубоко внутри, вы видите сны. Продолжается тысяча и одна мысль, и вы не осознаете, что происходит. Не осознаете, что делаете. Не осознаете, кто вы. Вы движетесь так, как движутся люди во сне. Наверное, вы знали кого-то, кто ходит и что-то делает во сне, а потом снова засыпает. Есть болезнь, которая называется сомнамбулизм. Многие люди ночью встают с постели. У них открыты глаза, они могут двигаться. Они могут ходить, могут найти дверь. Они идут на кухню, начинают что-то есть потом возвращаются и снова ложатся в постель. Если утром их об этом спросить, они ничего не вспомнят. Самое большее, если они попытаются вспомнить, то увидят, что прошлой ночью им приснился сон о том, что они проснулись и пошли на кухню. Но это был сон. Самое большее, даже его вспомнить трудно. Многие люди совершили преступление. Многие убийцы, оказавшись в суде, говорили, что ничего не знают, что не помнят, чтобы они когда-нибудь сделали такую вещь. Дело не в том, что они обманывают суд, нет. Сейчас психоаналитики пришли к выводу, что они не обманывают, не хитрят. Они говорят абсолютную правду. Они не совершали убийства. Они крепко спали, когда его совершили, словно это был сон. Этот сон глубже обычного сна. Этот сон подобен опьянению. Ты можешь кое-как двигаться, что-то делать. Можешь также немного осознавать это, но остаешься пьяным. Ты не знаешь точно, что происходит. Что ты сделал в прошлом? Можешь ли ты... В точности это вспомнить, вспомнить, почему ты это сделал, что с тобой случилось, был ли ты бдителен, когда это случилось. Ты влюбляешься, не зная почему, ты злишься, не зная почему, ты находишь предлоги, конечно, ты рационализируешь все, что делаешь, но рационализация – это неосознанность. Осознанность означает, что все, что бы ни происходило в это мгновение, происходит с полным сознанием. Ты в этом присутствуешь. Если ты присутствуешь, когда приходит гнев, гнев не может случиться. Он может случиться, лишь если ты крепко спишь. Если ты присутствуешь, немедленно в твоем существе начинается трансформация потому что когда ты присутствуешь осознанный, многие вещи просто невозможны. Все, что называется грехом, просто невозможно, если ты осознаешь. Поэтому фактически есть лишь один грех, и это неосознанность. Изначально слово «грех» значило «упустить». Это не значит совершить что-то плохое. Это просто значит «упустить», «быть отсутствующим». Еврейский корень слова «грех» значит «упустить». Он существует и в нескольких английских словах «мискондакт», «мисбехевия», «плохое обращение», «плохое поведение». «Упустить» значит «не быть на месте», «сделать что-то», «не присутствуя в этом». И это и есть единственный грех. А единственный добродетель. Делая что-то, ты полностью бдителен. То, что Гурджиев называет «помнить себя», что Будда называет «правильным вспоминанием», что Кришна называет «осознанностью», что Кабир называет «сурати». «Быть на месте» — вот все, что нужно. Ничего больше. Тебе не нужно ничего менять. И даже если ты попытаешься что-то изменить, то не сможешь. Ты пытался изменить в себе многие вещи. Добился ли ты успеха? Сколько раз ты решал больше не приходить в гнев? Что случилось с этим решением? Когда приходит момент, ты снова попадаешь в ту же ловушку. Ты приходишь в гнев, и когда гнев проходит, снова раскаиваешься. Это стало порочным кругом. Ты совершаешь гнев и раскаиваешься. И вот ты готов совершить его снова. Помни, даже когда ты раскаиваешься, ты не на месте. Это раскаяние тоже часть греха. Именно поэтому Ничего не происходит. Ты продолжаешь пытаться и пытаться, и принимаешь многие решения, и даешь много клятв, но ничего не происходит. Ты остаешься прежним. Ты точно такой же, что и когда родился. И с тобой не случилось ни малейшей перемены. Не то чтобы ты не пытался, не то чтобы пытался недостаточно. Ты пытался, И старался изо всех сил. Ты потерпел поражение, потому что дело не в усилии. Никакое усилие не поможет. Дело в том, чтобы быть бдительным, не в усилии. Если ты бдителен, многие вещи будут просто отброшены. Тебе не понадобится их отбрасывать. В осознанности нет определенные вещи невозможны. И это мое определение. Нет никакого другого критерия. Если ты не можешь влюбиться, то fall in love – влюбиться дословно, упасть в любовь. Оставаясь осознанным, значит, влюбиться – это грех. Ты можешь любить, но это не будет падением. Это будет скорее восхождением. Почему мы используем выражение «падать в любовь»? Это падение. Ты падаешь, ты не поднимаешься. Когда ты осознаешь, падение невозможно, даже в любовь. Это невозможно. Это просто невозможно. В осознанности это невозможно. Ты поднимаешься в любви. И подниматься в любви – совершенно другое явление, нежели чем падать в любовь. Упасть в любовь – это состояние сновидения. Именно поэтому это можно увидеть в глазах людей, которые влюблены. Они спят крепче, чем другие. Они более опьянены, погружены в сновидения. Это можно увидеть у них в глазах, потому что в их глазах есть что-то сонное. Люди, которые поднимаются в любви, Совершенно другие. Можно увидеть, что они больше не видят сынов Они смотрят реальности в лицо и благодаря этому растут. Падая в любовь, ты остаешься ребенком. Поднимаясь в любви, ты становишься зрелым. И мало-помалу, любовь становится не отношениями, она становится состоянием существа. Не то, что ты любишь это и не любишь то, нет. Ты просто любишь. Кто бы к тебе ни подошел, ты с ними делишься. Что бы ни происходило, ты даешь этому свою любовь. Ты касаешься камня и касаешься его так, словно касаешься тела возлюбленной. Ты смотришь на дерево и смотришь так, Словно смотришь в лицо возлюбленному. Это становится состоянием существа. Ты не влюблен. Теперь ты есть любовь. Это восхождение, не падение. Любовь красива, когда ты в ней поднимаешься. Любовь становится грязной и уродливой, когда ты в нее падаешь. И рано или поздно ты найдешь что она оказывается ядовитой. Она становится оковами. Ты в нее пойман. Твоя свобода раздавлена. Твои крылья отрезаны. Теперь ты больше не свободен. Влюбившись, ты становишься собственностью. Ты владеешь кем-то и позволяешь кому-то владеть собой. Ты становишься вещью. И пытаешься преобразовать в вещь человека, в которого влюбился. Посмотрите на мужа и жену. Оба они становятся как вещи. Они больше не люди. Оба они пытаются владеть друг другом. Владеть можно только вещами, никогда не людьми. Как можно владеть другим человеком? Как можно подавлять другого человека? Как можно превращать человека в собственность? Невозможно. Но муж пытается владеть женой. Жена пытается делать то же самое. Тогда происходит столкновение. И они становятся по сути врагами. Тогда они разрушительны друг с другом. Вот что случилось. Мулана средин приходит к заведующему кладбищем и жалуется. «Я точно знаю, что мою жену похоронили здесь, на вашем кладбище, но не могу найти ее могилы». Управляющий заглядывает в свою книгу и говорит. «Как ее зовут?» «Миссис Мулана средин Он смотрит снова и говорит. «Нет никакой миссис Мулана средин но есть какой-то...» Мула, средин Извините, если в наших записях какая-то ошибка. Никакой ошибки нет, говорит Насредин. мы всегда все оформляли на мое имя. Даже могилу жены. Чувство собственности. Каждый пытается владеть своей возлюбленной. Своим возлюбленным. Но это больше не любовь. Фактически, если ты владеешь человеком, Ты ненавидишь, разрушаешь, убиваешь. Ты – убийца. Любовь должна давать свободу. Любовь есть свобода. Любовь будет делать возлюбленного более и более свободным. Любовь даст ему крылья. Любовь откроет безграничные небеса. Она не может стать тюрьмой, заключением. Но такой любви вы не знаете, потому что она случается только в осознанности. Это качество любви приходит, лишь когда есть осознанность. Вы знаете, что любовь – это грех, потому что она приходит из сна. И то же самое во всем остальном. Если ты пытаешься сделать что-нибудь хорошее, это причиняет вред – Посмотрите на благодетельных людей. Они всегда вредят. Это большие в мире вредители. Социальные реформаторы, так называемые революционеры, самые большие вредители. Но трудно увидеть, в чем заключается их вред. Потому что они очень хорошие люди, которые всегда делают добро другим. Это их способ Создать для другого тюремное заключение. Если ты позволишь им сделать тебе что-нибудь хорошее, то окажешься их собственностью. Начнётся с того, что они будут массировать тебе ноги. Но рано или поздно ты найдешь, что их руки тянутся к твоей шее. Они начинают с ног и заканчивают шеей, потому что они неосознанны, Они не знают, что делают. Они научились этому трюку. Если ты хочешь кем-то владеть, делай ему добро. Они даже не осознают, что научились этому трюку. Но они принесут вред. Потому что любая, любая попытка владеть другим человеком в какой бы то ни было форме, и под каким бы то ни было именем – грех. Ваши церкви, ваши храмы, ваши мечети – все они совершили в отношении вас грехи, потому что они стали собственниками, все они стали руководителями. Каждая церковь против религии, потому что религия – это свобода. Почему же тогда это происходит? Иисус пытается дать религию, дать вам крылья. Что же тогда происходит? Как вмешивается эта церковь? Это происходит, потому что Иисус живет на абсолютно другом уровне существа, на другом уровне осознанности. А те, кто Его слушает, те, кто Ему следует, живут на уровне сна. Чтобы они не услышали, они истолковывают, и истолковывают согласно своим собственным снам. И все, что бы они ни создали, будет грехом. Христос дает вам религию, а затем люди, которые крепко спят, превращают ее в церковь. Говорят, что однажды сатана, дьявол, сидел под деревом очень печальный. Мимо проходил святой. Он посмотрел на сатану и сказал, «Мы слышали, что ты никогда не отдыхаешь, что ты всегда совершаешь тот или иной вредный поступок. Как же так, что ты сидишь под этим деревом без дела?» Сатана был очень подавлен. Он сказал, «Кажется, всю мою работу перехватили священники, и я ничего не могу делать. Я совершенно безработный. Иногда я думаю о самоубийстве, потому что у этих священников все так хорошо получается». священников все так хорошо получается, потому что они превратили свободу в тюремное заключение. Они превратили истину в догмы. Они перевели все с уровня осознанности на уровень сна. Попытайтесь понять, что такое в точности сон, потому что если вы сможете почувствовать, что это такое, вы уже начали приходить в осознанность. Вы уже на пути к тому, чтобы из него выйти. Что такое этот сон? Как он происходит? Каков его механизм? Каков принцип его работы? Модус операндум. Ум всегда либо в прошлом, либо в будущем. Он не может быть в настоящем. Абсолютно невозможно, чтобы ум был в настоящем. Когда ты в настоящем, ума больше нет, потому что ум означает мышление. Как ты можешь думать в настоящем? Ты можешь думать о прошлом. Оно уже стало частью памяти. Может над ним работать. Ты можешь думать о будущем. Его еще нет, но ум может о нем мечтать. Ум может делать две вещи. Он движется либо в прошлое, в нем достаточно места, чтобы двигаться. Пространство прошлого безгранично, ты можешь продолжать без конца, либо в будущее. Снова безграничное пространство, бесконечное пространство, в котором ты можешь воображать, фантазировать и видеть сны. Но как может ум действовать в настоящем? В настоящем нет никакого места, в котором ум мог бы двигаться. Настоящее – это разделительная линия. Вот и всё. В нем нет никакого пространства. Оно разделяет прошлое и будущее. Просто разделительная линия. Ты можешь быть в настоящем, но не можешь думать. Для того, чтобы думать, нужно место. Для мыслей требуется место, а не как вещи. Помни это. Мысли – это тонкие вещи, они материальны. Мысли не духовны, потому что измерение духовного начинается лишь, когда мыслей нет. Мысли – материальные вещи, очень тонкие, и каждой материальной вещи требуется пространство. Ты не можешь думать в настоящем. В то мгновение, когда ты начинаешь думать, ты уже в прошлом. Ты видишь восходящее солнце. Ты видишь его и говоришь, «Какой красивый рассвет!» Это уже прошлое. Когда встает солнце, нет пространства даже для того, чтобы сказать, «Как красиво!» Потому что, когда ты произносишь эти два слова, Как красиво! Этот опыт уже в прошлом. Ум уже занес это в память. Но в то мгновение, когда солнце встаёт, в то самое мгновение, когда солнце восходит, как ты можешь думать? Что ты можешь думать? Ты можешь быть восходящим солнцем, но не можешь думать. Для тебя места достаточно но не для мыслей. Ты видишь в саду прекрасный цветок и говоришь «красивая роза». Ты больше не с этой розой в это мгновение, это уже воспоминание. Когда есть цветок и есть ты, и вы оба присутствуете друг для друга, как ты можешь думать? Что ты можешь думать? Как возможно мышление? для него нет никакого места. Место так узска фактически места вообще нет. И вы с цветком не можете существовать как двое, потому что для двоих места недостаточно. Существовать может лишь одно. Именно поэтому, в глубоком присутствии ты цветок, а цветок стал тобой. Когда мышление нет, Кто цветок, и кто тот, кто его наблюдает? Наблюдающий становится наблюдаемым. Внезапно границы теряются. Внезапно ты проник, проник в цветок, а цветок проник в тебя. Внезапно вы не двое. Существует одно. Если ты начинаешь думать, вы снова стали двумя. Если ты не думаешь, Где эта двойственность? Когда ты существуешь цветком, без мышления, это диалог. Не дуалог, но диалог. Когда ты существуешь с возлюбленным, это диалог. Не дуалог, потому что двоих нет. Сидя рядом с любимым, держа любимого за руку, ты просто существуешь. Ты не думаешь о временах что прошли и кончились. Ты не думаешь о наступающем будущем. Ты здесь, сейчас. И так красиво быть здесь и сейчас, и так интенсивно, что в эту интенсивность не может проникнуть никакая мысль. Узки ворота. Узки ворота настоящего. Даже двое не могут войти в них одновременно, только один – В настоящем мышление невозможно, сновидение невозможно, потому что сновидение – это не что иное, как мышление в картинах. То и другое – вещи, то и другое – материально. Когда ты в настоящем, без мышления, ты впервые становишься духовным. Открывается новое измерение, измерение осознанности. Поскольку вы не знаете этого измерения, Гераклит говорит, что вы спите, не осознаете. Осознанность означает быть в мгновении так тотально, чтобы не было никакого движения в прошлое. Никакого движения в будущее. Все движение останавливается. Это не значит, что ты застываешь. Начинается новое движение. Движение в глубину. Есть два вида движения. И именно в этом смысл креста Иисуса. Он показывает два направления движения, перекресток. Одно движение линейно. Ты движешься по линии. От одной вещи к другой. От одной мысли к другой. От одного сна к другому. От А Ты движешься к Б, от Б к В, от В к Г. Таким образом ты движешься линейно, горизонтально. Это движение времени. Это движение того, кто крепко спит. Ты можешь двигаться как лифт вперед и назад по линии. Ты можешь прийти из А в Б или из Б в А. Но это движение по линии. Есть другое движение, и это совершенно другое измерение. Это движение не горизонтально, оно вертикально. Ты не переходишь из А в Б, а из Б в, в В. Ты переходишь из А в более глубокое А. От А1 в А2, А3, А4 в глубину или в высоту. Когда мышление останавливается, начинается новое движение. Теперь ты падаешь в глубину, в подобное бездне явление. Люди, которые медитируют глубоко, рано или поздно приходят к этой точке. Тогда они пугаются, потому что чувствуют себя так, словно перед ними раскрылась пропасть, бездонная пропасть, и у тебя кружится голова. Тебе страшно. Тебе хочется цепляться за старое движение, потому что оно знакомо. Это похоже на смерть. Именно в этом смысл креста Иисуса. Это смерть. Перейти от горизонтального к вертикальному – это смерть. Это настоящая смерть. Но это смерть лишь с одной стороны. С другой стороны – это воскресение. «Ты умираешь, чтобы родиться. Ты умираешь в одном измерении, чтобы родиться в другом. Горизонтально ты Иисус. Вертикально ты становишься Христом. Если ты движешься от одной мысли к другой, ты остаешься в мире времени. Если ты движешься в мгновение, не в мысль, ты движешься в вечность». Ты не статичен. Ничто не статично в этом мире. Ничто не может быть статичным. Но возникают новые движения. Движения без мотивации. Запомните эти слова. По горизонтальной линии ты движешься благодаря мотивации. Ты хочешь чего-то достичь. Денег, престижа, власти или Бога. Но ты должен чего-то достичь есть мотивация Мотивированное движение – означает сон. Немотивированное движение – означает осознанность. Ты движешься – ради сущей радости двигаться. Ты движешься – потому, что движение – есть жизнь. Ты движешься – потому, что жизнь – это энергия, а энергия – это движение. Ты движешься, потому что энергия – это наслаждение, не ради чего-то другого. В этом нет никакой цели. Ты не гонишься ни за каким достижением. Фактически, ты вообще никуда не идешь. Вообще не идешь. Ты просто наслаждаешься энергией. Нет цели вне самого движения. Движение – обладает собственной внутренней ценностью, не внешней ценностью. Будда тоже живет. Гераклит живет. Я здесь живу и дышу. Но это другого вида движения, немотивированное. Кто-то спросил меня несколько дней назад, «Почему ты помогаешь людям медитировать?» Я ему сказал В этом моя радость. Нет никакой причины. Я просто наслаждаюсь этим. Просто как человек наслаждается тем, чтобы сажать семена в саду, ожидая цветов. Когда вы цветете, я наслаждаюсь. Это сад. Когда кто-то расцветает, это сущая радость. И я делюсь. В этом нет никакой цели. Если ты потерпишь поражение, я не буду разочарован. Если ты не расцветешь, это тоже хорошо. Потому что цветение нельзя вызвать силой. Можно силой раскрыть бутон, это возможно, но тогда ты его убьешь. Это может показаться цветением. Это не цветение. Весь мир движется. Существование – Движется в вечности. Ум движется во времени. Существование движется в глубину и в высоту, а ум движется вперед и назад. Ум движется горизонтально. Это сон. Если ты можешь двигаться вертикально, это осознанность. Будь в мгновении. Привнеси в это мгновение Всю свою тотальную осознанность. Не позволяй прошлому вмешиваться. Не позволяй входить будущему. Прошлого больше нет, оно умерло. И, как говорит Иисус, пусть мертвые хоронят мертвых. Прошлого больше нет. Зачем тебе о нем беспокоиться? Почему ты продолжаешь снова и снова его пережевывать? Ты что... Сумасшедший? Его больше нет. Это только твой ум. Это только воспоминания. Будущего еще нет. Что ты делаешь, думая о будущем? То, чего еще нет. Как ты можешь об этом думать? Как ты можешь его планировать? Что бы ты ни делал, этого не случится. И тогда ты разочаруешься потому что у целого есть свой собственный план. Почему ты пытаешься строить собственные планы, противоречащие его планам? У существавания свои планы, и оно мудрее тебя. Целое всегда мудрее части. Почему ты притворяешься целым? У целого есть собственное предназначение. Собственное осуществление. Почему ты этим озабочен? И что бы ты ни делал, это будет грехом, потому что ты будешь упускать мгновение. Это мгновение. И если это станет привычкой, это становится привычкой. Если ты начинаешь упускать, это становится привычной формой. Тогда, когда придет будущее, ты снова его упустишь. Потому что когда будущее придет, оно будет не будущим, оно будет настоящим. Вчера ты думал о сегодня, потому что тогда оно было завтра. Теперь это сегодня, и ты думаешь о завтра. А когда придет завтра, оно будет сегодня. Потому что все, что существует, Существует здесь и сейчас, и не может существовать никак иначе. Если ты действуешь по застывшему образцу, и он таков, что твой ум всегда смотрит в завтра, когда же ты будешь жить? Завтра никогда не приходит. Тогда ты будешь продолжать искать, и это грех. В этом смысл еврейского слова «грех». В то мгновение, когда входит будущее, входит время. Ты согрешил против существования. Ты упустил. И это стало застывшим образцом. Как робот, ты продолжаешь упускать. Люди приезжают ко мне сюда из дальних стран. Когда они там, они думают обо мне и очень волнуются. Они читают Думают, видят сны. Когда они приезжают сюда, они начинают думать о своих домах. Не успели они приехать, как уже начинают двигаться обратно. Тогда они начинают думать о своих детях, о своих женах, работах, об этом и о том, и о тысяче и одной вещи. И я вижу всю эту глупость». Снова они вернутся туда и снова будут думать обо мне. Они упускают, и это грех. Когда ты здесь со мной, будь здесь со мной, тотально здесь со мной, чтобы ты мог научиться новому виду движения, чтобы ты мог начать двигаться в вечность, не во время. Время – это мир, вечность – это Бог». Горизонтальное – это мир, вертикальное – это Бог. Оба они встречаются в одной точке, там, где распят Иисус. Они встречаются, горизонтальное и вертикальное, в одной точке. И эта точка здесь и сейчас. И здесь и сейчас ты можешь совершить два путешествия. Одно путешествие – В мир, в будущее, другое путешествие, в Бога, в глубину. Стань более и более осознанным. Стань более и более бдительным и чувствительным к настоящему. Что ты будешь делать? Как это может стать возможным? Потому что вы так крепко спите, что можете сделать сном и это. Вы можете сделать само это объектом мышления, мыслительного процесса. Вы можете прийти по этому поводу в такое напряжение, что само оно не даст вам быть в настоящем. Если вы думаете слишком много о том, как быть в настоящем, это думание не поможет. Если вы чувствуете слишком много вины, если иногда вы движетесь в прошлое, так и будет. Это было такой долгой привычкой. А иногда вы начнете думать о будущем. Немедленно вы испытаете чувство вины, почувствуете, что снова совершили грех. Не чувствуйте себя виноватыми. Поймите грех, но не чувствуйте себя виноватыми. И это очень, очень тонко. Если ты чувствуешь себя виноватым ты упустил всю суть теперь старый образец начинается в новой форме теперь ты чувствуешь себя виноватым потому что упустил настоящее теперь ты думаешь о прошлом потому что то настоящее больше не настоящее оно стало прошлым и ты чувствуешь себя виноватым из-за него ты по-прежнему упускаешь. Таким образом, помни одно. Когда бы ты не осознал, что ушел в прошлое или в будущее, не создавай из этого проблемы. Просто приди в настоящее, не создавая никакой проблемы. Все в порядке. Просто верни осознанность. Ты упустишь миллионы раз. Этого не случится прямо сейчас, немедленно. Это может случиться, но из-за тебя не случается. Эта модель поведения так укоренилась, что ты не можешь прямо сейчас ее изменить. Но не беспокойся, существование не торопится. Вечность может ждать вечно, не делая из этого напряжения. Каждый раз «Когда ты чувствуешь, что упустил, вернись обратно. Вот и все. Не чувствуй себя виноватым. Это трюк ума. Теперь он снова играет в игру. Не раскаивайся. Я снова забыл. Когда ты это понимаешь, тотчас же вернись к тому, что ты делаешь. Принимая ванну, вернись. Принимая пищу, вернись. Совершая прогулку, Вернись в это. В то мгновение, когда ты чувствуешь, что ты не здесь и сейчас, вернись. Просто. Невинно. Не создавай чувство вины. Если ты испытываешь чувство вины, ты упустил суть. Есть грех, но нет никакой вины. Но это для вас трудно. Если ты чувствуешь, что что-то неправильно... Тотчас же ты чувствуешь себя виноватым. Ум очень, очень коварен. Если ты начинаешь чувствовать себя виноватым, игра началась снова, на новой почве, но игра остается старой. Ко мне приходят люди, они говорят, «Мы продолжаем забывать». Они так печально, когда говорят, «Мы продолжаем забывать». Мы пытаемся... Но помним лишь несколько секунд. Мы остаемся бдительными, помнящими себя, но потом снова теряем это. Что делать? Ничего не нужно делать. Суть вообще не в том, чтобы что-то делать. Что ты можешь сделать? Единственное, что ты можешь сделать, это не создавать чувство вины. Просто вернись. Чем более ты возвращаешься, просто вспомни, не с очень серьезным лицом, не с большим усилием, просто невинно, не создавая из этого проблемы, потому что у вечности нет проблем. Все проблемы существуют на горизонтальном плане. Эта проблема тоже существует на горизонтальном плане. Вертикальный план не знает никаких проблем. Это сущая радость, без всякой тревоги, без всякой тоски, без всякого беспокойства, без всякой вины, без ничего подобного. Будь простым и вернись. Много раз ты упустишь. Это нужно принять как должное. Не беспокойся об этом. Так и должно быть. Ты упустишь много раз, но суть не в этом. Не уделяй слишком много внимания тому факту, что ты много раз упускаешь. Удели внимание тому факту, что ты много раз обретаешь заново. Помни это, ударение должно быть не на том, что ты много раз упустил, но на том, что ты много раз заново обрел вспоминание». Пусть это сделает тебя счастливым. То, что ты упускаешь, конечно, так и должно быть. Ты человек. Ты жил на горизонтальном плане много, много жизней. И это так естественно. Красота в том, что много раз ты снова возвращался. Ты сделал невозможное. Пусть это сделает тебя счастливым. За 24 часа 24 тысячи раз ты упустишь, но 24 тысячи раз обретешь вновь. Начнет действовать новый режим. Столько раз ты снова возвращаешься домой. Мало-помалу взрывается новое измерение. Более и более ты становишься способным оставаться в осознанности Менее и менее ты будешь выпадать из нее и снова возвращаться. Отрезки выпадения из осознанности будут становиться меньше и меньше. Меньше и меньше ты будешь забывать, больше и больше помнить. Ты входишь в вертикальное. Однажды горизонтальное внезапно исчезает. Интенсивность приходит в осознанность и горизонтальное исчезает. Когда Шанкара, Веданта и индуисты называют этот мир иллюзорным, за этим стоит именно это. Потому что, когда осознанность становится совершенной, этот мир, мир, который ты создал из своего ума, просто исчезает. Перед тобой открывается другой мир, Мая исчезает. Иллюзия исчезает. Иллюзия сохранялась из-за твоего сна, из-за твоей бессознательности. Это точно как сон. Ночью ты движешься в сны, и когда сон происходит, он реален. Ты когда-нибудь думал во сне? Это невозможно. Невозможное происходит во сне, но ты не можешь в нем усомниться. Во сне ты пребываешь в состоянии полной веры. Во сне никто не бывает скептичным, даже Бертран Рассел. Нет, во сне каждый, как ребенок, доверяет всему, что бы ни происходило. Ты видишь во сне, что приходит твоя жена. Внезапно она превращается в лошадь. Ни на мгновение ты не говоришь, разве это бывает? Сон – это доверие. Сон – это вера. Во сне ты не можешь сомневаться. Как только ты начинаешь сомневаться во сне, правила нарушены. Как только ты начинаешь сомневаться, сон начинает исчезать. Если даже ты сможешь вспомнить, что сон – это сон, Это внезапное потрясение разобьется он, и ты проснешься. Этот мир, который ты видишь вокруг себя, нереальный мир. Не потому, что он не существует. Он существует, но ты видишь его сквозь ширму сна. Между вами стоит бессознательное. Ты смотришь на него, ты истолковываешь его по-своему. «Ты точно как пьяный».